Глава восьмая. Лоялисты. Приходи через час к искре. Светка, наконец, приняла решение, а я с удивлением взглянул на часы. До этого я почему-то считал, что у лоялистов собрание по вечерам. Но нет, оказывается, они днем встречаются. Это старый кинотеатр, помнишь? Немного неожиданно, насколько я помню... В тот раз Ваня показывала мне их главное отделение в городской библиотеке. Впрочем, я же новичок. Вполне логично, что сразу в их центральный офис меня не поведут. Конечно, помню. До встречи. Похоже, придется немного поменять порядок моих планов и попытки разобраться с созданием бонов отложить на вечер. В принципе, это не так уж и критично, так что прогуляюсь. Да и, если честно, после приключений у Вортакона хочется развеяться. Попросив таксиста изменить маршрут, я невольно погрузился в воспоминания. «Когда-то в нашем городе было много кинотеатров. Десятка-два. Правда, помню я все это смутно. Но не из-за моей петельной амнезии, а по причине давности лет». Потом они все резко позакрывались, но здания по-прежнему стояли. Только в них уже располагались офисы и магазины. И то, что лоялисты для части своих сборищ выбрали искру, вполне логично. Человек сто там посадить точно можно. Не нужно заморачиваться и искать подходящий зал. Да и что дешевле, какая-нибудь бизнес-галерея или старый советский кинотеатр? «Ты вовремя». Светка, одетая в синее вечернее платье и приятно пахнущая цветочными духами, поправила сбившуюся прятку. И чего это она так вырядилась? «А ты во мне сомневалась?» Одна пустяковая фраза, галантно подставленный локоть, и вот уже напряжение, сквозившее до этого в телефонном разговоре, мгновенно испарилось. «Кстати, приятно, что девушка не стала сразу приставать ко мне с вопросами» а сначала дала время освоиться. Все-таки она хороший человек. Кромвель сказал, что ты заболел. Пока мы шли по направлению к залу, блондинка решила начать светскую беседу. На самом деле просто решил немного отдохнуть. Вновь ничего не значащая фраза, и вот она уже заливается искрящим со смехом. «Светлана!» От небольшой кучки людей, толпящихся у входа в бывший кинозал, отделился кучерявый мужчина в очках, возраста слегка за тридцать на вид. «Это и есть он?» «И вам здравствуйте», – вежливо поклонился я, игнорируя наглый выпад незнакомца. «Вполне возможно, что это такая проверка, так зачем нервничать?» «Максим, познакомься», – кивнув курчавому, сказала мне Светка. Это Вадим Абраменко, наш местный, э, э. руководитель клуба. Быстро подхватил мой новый знакомый, протягивая ладонь для рукопожатия. Пройдемте в зал. Говоря откровенно, я ожидал чего-то другого. Скажем, светского раута или бранча, но никак не выступление курчавого оратора со сцены. А именно с этого в итоге и началась встреча и где, кстати, благ, ради которого я и пришел сюда. Впрочем, принимать решение об избавлении от Светки мог и не он сам, а, например, его доверенное лицо. Так что ждем. «Дорогие друзья», – обратился Абраменко к собравшимся, которых я насчитал не так много. «Человек 40-50, судя по наполовину пустующему залу. В новости эту информацию еще они запустили». Но сегодня союз Гнарфов напал на Олифей. А это значит, что мы должны быть готовы в любой момент отразить атаку уже на нашу планету. Вот как. А я почему-то считал, что тот репортаж в рекрутинговом центре был прямой трансляцией. Теперь-то понятно, почему никто из сотрудников не выглядел особо удивленным. А вели хороши. Оказывается, они фильтруют информацию, поступающую на планеты. А никто об этом даже и не подозревает. Тем временем собрание продолжалось. «Разве Вели не защитят нас?» раздался тонкий девичий голос. «Мы не должны полагаться только на наших покровителей», ответил Абраменко, изображая из себя мудрого наставника. «Вы же знаете, что империя огромна, и не всегда у Вели есть возможность моментального реагирования на угрозы. И потом наша задача в том числе — В случае войны обеспечить спокойствие на улицах – самый опасный враг, как вы знаете, тот, что внутри общества. И тут я почувствовал, что руководитель клуба пристально смотрит прямо на меня. Хочет оценить, как его речь действует на новичка, который еще не попал под влияние его авторитета? Что ж, не будем его разочаровывать и восторженно расширим глаза». «Не забывайте об агентах влияния, которые маскируются под обычных колонистов». Абраменко отвел взгляд в сторону и продолжил общение со своей паствой. «Почему-то, когда я обвел взглядом людей вокруг, в памяти всплыло именно это слово». Выступление затянулось в итоге минут на сорок. Курчавый перечислил с десяток разных рас, представители которых жили на земле – и особенно выделил аккортетов, которые, по его мнению, были недостаточно лояльны империи. Кстати, интересный момент. Получается, зеленые пришельцы вроде бы под колпаком, но при этом умудряются и людей убивать, и нелегальной скупкой заниматься, и даже заводить небольшие боевые отряды бандитов. Да уж, что-то точно прогнило в империи Вели. И тут Абраменко пригласил на сцену Алевтину Краснову. Девушку, что выдала Катана Блака во время нашего совместного рейда с Кромвелем. «Спасибо, Вадим», – поблагодарила она. «Я не займу много времени, скажу лишь, что наш куратор попросил быть максимально осторожными. По его словам, на улицах участились нападения энерговоров». «Этот Катан Блак», – шепнула Света без особых сомнений сдавая мне их куратора от имперской безопасности. Что ж, если она таким же образом какой-нибудь его секрет кому-то посерьезнее разболтала, то я, пожалуй, не буду удивляться тому, что случилось с девушкой. Пусть мне это и не нравится. А Светлана тем временем продолжала посвящать меня в рабочие моменты жизни лоялистов. «Он всегда перестраховывается». «Куратору может влететь, если кто-то из нас пострадает. Вот он периодически нас истращает. То террористы, то шпионы гнарфов или синистрийцев. Теперь вот энерговоры». «А ты не думаешь, что он прав?» – осторожно поинтересовался я. Светка равнодушно пожала плечами. Но тут неожиданно в зале появилось новое действующее лицо. Уже знакомый мне толстый вели аккуратно прошел в угол зала и встал там, наблюдая за происходящим с бокалом в руке. Я пробежался взглядом по лейлистам, пытаясь понять, в курсе ли они вообще, кто к ним заглянул. Вот только большинство совершенно не обращали внимания на пришельца. Похоже, в тот раз, когда мы с Кромвелем устраивали допросы участников организации, они не врали, что не знают своего куратора. Имя известно, по крайней мере, учитывая, как легко Света мне его назвала. А вот все остальное уже было доступно лишь избранным. Абраменко, Красновой и моей спутнице.